Жан меня учит. Никто не знает язык людей не я знаю. Я умная, я дочь вождя. Как тебя зовут? Билли Гури. А твои люди зовут меня Белогорочка. Почему? Им лучше знать. Это хорошее имя. В Белогорочке было что-то птичье. В посадке головы, настойчивом взгляде, тонкости костей. От плеча до небольшой груди шел светлый шрам. Белогурочка перехватила взгляд Андрея и сказала. «Меня ударил Врар. Я упала с горы. И прямо на сук». «Ты знаешь много слов», — сказал Андрей. «Кто такой Врар?» «Это пещерный медведь», — объяснил Жан. «Их здесь не бывает. Они живут к северу, где раньше кочевала стая». «Мы раньше жили у леса», — сказала Белогурочка. Потом пришел Октенхаш и убил многих мужчин, и взял женщин, а мы убежали. Он хотел и меня взять. Вы будете с нами есть? — Нет, — сказала Ингрид, — мы будем есть дома. — Жан боится нашей пищи, — сказала белогорочка Он боится, что у него будет болеть живот от микробов. Только когда стали прощаться, Андрей увидел отца белогорочки Тот лежал на спине с закрытыми глазами. Ингрид дала ему наркоз, и теперь он отдыхал от боли. Белогорочка выпорхнула за ними на площадку. Андрею стало дурно от вони. Разделка птеродактилей подходила к концу. Дети гоняли собак, чтобы те не растащили мясо. Подскакали два воина. Они подняли копья, приветствуя гостей. Один из них, одноглазый, засмеявшись, прощебетал длинную фразу. Ингрид перевела Андрею. Он жалеет, что не смог утащить у нас блестящую коробку. Они страшные воришки. Если покопаться в шатрах, найдешь все, что пропало у нас за полгода». Жан тоже смеялся. Белогурочка сказала. «Брать, чужое, плохо». Она посмотрела на Андрея снизу вверх. Она была на голову ниже его. «Плохо», — согласился Андрей. «У тебя на голове блестит эта рана?» «Как ты догадалась?» «Ингрид всегда мажет раны жидкой мазью, которая потом твердая». «Пошли», — сказала Ингрид. Белогурочка смотрела им вслед. Она увидела, что Андрей обернулся и крикнула. «Ты красивый!» «Ну вот и поклонница», — сказала Ингрид. «Почему во всей вселенной капитаны космофлота пользуются такой популярностью у девушек?» «Не представляю, раньше это говорили о гусарах». «У них формы красивая», — сказал Жан. «Смотри под ноги. Змея...» Змея скользнула молнией и скрылась в траве. Андрей принял душ. Ему казалось, что даже кожа пропиталась запахами становища. За обедом Конрад сказал, «Тебе повезло». «Я рад, что побывал там», — сказал Андрей. «Это очень интересно. Только воняет. Я не об этом». К нам в гости пожаловал сам Октенхаш. «Аттилла? Он умный человек. Я с ним разговаривал. Он осознает свою историческую задачу». «Если историческая задача грабить и убивать, — сказала Ингрид возмущенно, — то осознать ее несложно. Вам нравится суп?» «Необычно», — сказал Андрей. «Мы здесь многому научились, — сказала Ингрид. Знаем, какие травы полезны, а какие есть нельзя». «Спасибо, Белогурочке?» — спросил Андрей. «Она вам понравилась? Правда, замечательный ребенок. Сколько ей лет?» «Не знаю. Жан, сколько лет твоей Белогурочке?» «Здесь год немного длиннее нашего», — сказал Жан. «И потом в первобытном обществе другие мерки. Девиц отдают в соседний род, когда исполняется 13 14 А почему не отдали Белогурочку?» Она была предназначена парню из стаи динозавров, но та стая полностью истреблена. белогорочка — девушка-вдова. Это недостаток. — Еще налить супа? — спросила Ингрид. Пришел чернявый, ртутный, яростный Акселя Копян. Присел за стол и принялся работать ложкой так, словно соревновался на скорость. — Видели, какой дым, — сказал он. «Мне говорили, что орда Октина Хаша захватила кибитки стаи серой акулы. И был бой», — сказал Жан. «Господи, когда это кончится?» — воскликнула Ингрид. «Я тупею от этих запахов», — сказал Конрад. «Здесь все пахнет».